Глава сороковая. Четыре года спустя. 1953-й. «Я должен положить этому конец. Айку следует знать, что на самом деле происходит. Это грубейшая ошибка из тех, которые могут совершить Соединенные Штаты. Адмирал Уильям Дик Парсонс на слушаниях, назначенных президентом Эйзенхауэром для отстранения опенгеймера от секретной информации». На следующий день Парсонс умер от острой сердечной недостаточности, не успев поговорить с президентом. «А, Роберт, благодарю, что пришли». «Не за что», — ответил Оппи. «Для меня это всегда удовольствие». В восьмиугольном зале заседания комиссии по атомной энергии стоял длинный деревянный стол, отполированный до такой степени, что в него можно было смотреться как в зеркало. Когда Оппи вошел в зал, Льюис Тросс, сидевший во главе стола, встал. В комнате находился также косоглазый, отрастивший усики с карандаш толщиной, Кен Николс. Он стоял около окна. Ламели жалюзи были установлены горизонтально, и в окна беспрепятственно вливался свет солнца, уже низко опустившегося в этот самый короткий день года. «Слышали про адмирала Парсенса?» Осведомился Стросс, неприятно, без всякого нажима взяв в руку ладонь Опенгеймера. Опи кивнул. «Дика?» «Да». «Какое горе!» «Всего 52 два, еще жить бы да жить». Китти послал марте лучшие орхидеи и карточку с соболезнованиями. Билл Парсонса друзья называли попросту «Дик», сокращенным вторым именем «Дикон». Он являлся, как признавал Грофс, бесценным связующим звеном между проектом «Арбор» и военно-морским флотом. Часто навещал опенгеймеров в Волден-Мэннере. Недавно он написал опи об истерии картизма охватившей нацию, высказав мнение, что антиинтеллектуализм последних месяцев, возможно, миновал свой пик. Роберт надеялся, что это правда. Генерал Николс, сказал Оппе, глядя на человека, который в военное время был помощником Лесли Гровза. Оппе узнал выражение лица Николса. Ту самую неприкрытую ненависть, с которой он впервые столкнулся 11 лет назад, когда Гровс демонстративно оскорбил инженера, обладающего докторской степенью, приказав ему отнести китель в химчистку. Несомненно, у презрительного отношения Гровза к Николсу было сотни свидетелей, но все они были гражданскими, отлично понимали принцип «ты начальник, я дурак», и знали, что на любой полученный приказ может быть только один ответ. «Так точно, сэр». Но Оппи был гражданским, и к тому же пусть и не состоял официально с билетом в коммунистической партии, но был непозволительно, согласно упрощенной картине мира, которую руководствовался Николс, близок к ней. «Доктор», — сказал Николс в качестве приветствия. Они оба имели право на этот титул, но Николс произнес его как кличку уменьшительное, отмахиваясь от тупого сопляка, лезущего не в свои дела. «Так вот», — протянул Стросс, — «у нас возникла непростая проблема, связанная с вашим допуском к секретной информации. У вас уровень Q, доступ ко всей информации о ядерном оружии. И это вызывает некоторое недоумение». Президент Эйзенхауэр издал распоряжение, О повторной проверке всех лиц в чьих досье содержится порочащей информация и... и если посмотреть с определенной точки зрения мое досье просто пухнет от нее добродушно отозвался опи с любой точки зрения рявкнул николс но стросс прервал его взглядом и к сожалению продолжил стросс мы вынуждены были переложить ваше личное дело на самый верх «Официальные лица предыдущего правительства направили нам письмо, из которого можно...» «Из которого?» — радостно вступил Николс. «Следует, что Джулиус Роберт Опенгеймер, по всей вероятности, является агентом Советского Союза». упи почувствовал, что у него отвисла челюсть. «Но это же абсурд. Может быть, кто-то все же заметил много лет назад его встречу со Степаном Захаровичем апресяном «Если и так, то зачем было ждать столько лет, прежде чем предъявить это дикое обвинение?» «Бесспорно, бесспорно», — сказал Стросс, словно отмахиваясь от пустяка. «Тем не менее, увы, это письмо привлекло внимание президента, и поэтому...» Стросс сделал драматическую паузу, и у ОПИ сложилось твердое впечатление, что этот уже весьма пожилой человек очень доволен собой и поэтому каэ подготовила собственное письмо он поднял со стола пачку бумаг и помахал ими в воздухе как будто сам изумлялся тому насколько длинным получился документ естественно продолжил он это всего лишь черновик окончательным этот текст станет лишь после того как под ним появится подпись генерала николса как генерального директора комиссии но он еще не поставил ее еще повторил Опенгеймер. «Вот», — сказал Стросс, протягивая бумаги, — «взгляните». Он жестом предложил Опи занять место за сверкающим, как зеркало, столом. По давней привычке Опенгеймер начал просматривать текст с конца, как он всегда поступал с объемными документами. Заключительный абзац гласил, «С учетом этих утверждений, которые пока не опровергнуты, И возникших в этой связи вопросов относительно вашей правдивости, вашего поведения и даже вашей лояльности, ваша работа в Комиссии по атомной энергии и ваше право на доступ к данным ограниченного доступа настоящим приостанавливаются с немедленным вступлением ограничений в силу. «Это безосновательно», — сказал Оппи, подняв голову. «Точнее будет сказать, неопровержимо», — возразил Николс. «Насколько я помню, двадцать четыре обвинения!» Опи перешел к первой странице и начал читать. Как всегда, быстро, охватывая взглядом по целому абзацу за раз. «Что ж», — сказал он, — «часть я сразу отвергаю». Он перевернул страницу. «Часть просто ошибочно». Он листал страницу за страницей. И, полагаю, часть можно смело отнести их к категории нолу-контендера. Ни Стросс, ни Николс, по-видимому, не знали латыни и не имели никакой юридической подготовки. Оба хмуро смотрели на него. То есть, пояснил Оппи, я предпочел бы не оспаривать некоторые из этих... Он совершенно не хотел повторять слово, которое употребил Николс, ведь краткий обзор событий человеческой биографии совсем не перечень обвинений пунктов». «Это было бы разумно с вашей стороны», — сказал Николс. «За каждым стоит внушительное документальное обоснование». Опи снова взял последнюю страницу и указал на место, оставленное для подписи Николса. «Но, как вы отметили, подписи здесь нет». «Нет», — согласился Строс, нахмурившись. Но в отраженном от стола свете могло показаться, будто он подмигнул. И, конечно, ее и не должно быть. Я имею в виду, что необходимости в полномасштабном расследовании нет, разве что разве что я захочу сохранить доступ к секретным материалам и положению консультанта. Строс улыбнулся. Платоядной, змеиной улыбкой. И, наклонившись через стол, постучал пальцем по заключительной странице. — В таком случае, полагаю, вступит в действие вот этот параграф. Опи прочитал его. Для помощи в разрешении этого вопроса вам предоставлено привилегии предстать перед советом по обеспечению благонадежности персонала комиссии по атомной энергии. Чтобы воспользоваться процедурами слушания в комиссии по атомной энергии, вы должны в течение 30 дней после получения этого письма представить мне в письменном виде свой отчетную информацию, изложенную выше, и запросить возможность предстать перед советом по обеспечению благонадежности персонала. «Значит, если я тихонько, — сказал Оппи, — если подам в отставку, то мы сожжем то самое письмо, и генералу Николсу не нужно будет ничего подписывать». «Но у меня имеется...» — он сделал паузу, а потом выплюнул такие то слово. «Привилегия защищать себя на слушаниях, если я предпочту отстаивать свое доброе имя». «Это действительно возможно», — сказал Стросс. «Но мы...» «Они взяли на себя смелость заранее составить для вас заявление об отставке». Он взял со своего стола лист бумаги и вынул из кармана пиджака авторучку Монблан. «Подпишите это, и никто никогда больше не увидит этого. Но если вы поступите по-другому, что ж, придется провести расследование по каждому из... Сколько вы сказали, Ник?» «Двадцать четыре». Политика Западной Вирджинии снова нахмурился, как будто названное количество оказалось больше, чем он помнил. «Совету придется расследовать каждый из 24 пунктов. Поднимать все доступные документы, допрашивать свидетелей, коллег, родственников, друзей, прямо как на судебном процессе. Вряд ли дело стоит таких неприятностей», — добавил он покровительственным тоном. Во время всего этого разговора опеине курил но сейчас он выдохнул как будто выпустил облако дыма парни вы действительно решили играть по крупному теперь стросс улыбнулся совершенно не скрывая ехидство да доктор оппенгеймер конечно мы играем по крупному на капиталистском холме об этом знают уголок рта политика дернулся а еще нет «Сколько у меня времени для того, чтобы принять решение?» «О, никакой спешки нет!» На сей раз попытался изобразить великодушие. «Располагайте своим временем. Я вернусь домой к восьми вечера. Почему бы вам тогда не сообщить мне о вашем решении?» «К восьми?» Оппи почувствовал, что его глаза широко раскрылись. «Сейчас...» — он посмотрел на наручные часы. «Почти четыре». Я... Он сглотнул обнаружил, что к нему возвращаются силы. Мне необходимо посоветоваться с юристом. Конечно, конечно, согласился стросс Насколько я понимаю, вы приехали из Принстона поездом. Может быть, вас подвести Я попрошу своего шофера отвезти вас, куда вам понадобится. Неужели, подумал Оппи, неужели он отвезет меня прямо в Перро Кальенте? Далеко-далеко, прочь от всего этого безумия. Туда, где мир и покой. «Благодарю вас», — деревянным голосом сказал Оппи и поднялся. «Вы очень любезны». Он хотел взять письмо с обвинениями, но Строс остановил его руку. «К сожалению, мы не можем разрешить вам взять это с собой. Оставлять без контроля неутвержденный документ — это может привести к, так сказать, недоразумениям, «То есть, обсуждая вопрос с консультантом, я должен полагаться исключительно на свою память?» «Это, говорите, вы? Доктор, с вашим-то интеллектом вы должны помнить все до мелочей. Скажете, нет?» «Нет», — подумал опи глядя на Стросса. «Но ты, несомненно, помнишь все». Китти приехала в Вашингтон вместе с Робертом. В тот вечер она была в гостях у Герберта Маркса, поверенного Оппи, жившего в Джорджтауне. Энн, жена Герба, служила на горе секретаршей Оппи. «Чушь все это!» — сказал Герб. «Вы спасли эту страну! А теперь какой-то идиот, взбесившийся от мании величия, пытается опорочить вас!» «Ты не можешь просто сдаться!» — сказала Китти. Герб не были посвящены в проект Арбор, поэтому Кити добавила неопределенно и в то же время многозначительно. «Ведь на карту поставлено так много!» Энн согласилась с ними. «Начать хотя бы с того, что самим своим существованием атомные секреты не менее чем наполовину обязаны вам. Без всего того, что мы достигли под вашим руководством в Лос-Аламосе, атомной бомбы просто не было бы». Они сидели вокруг маленького столика со складными ножками, вроде тех, которые ставят для игры в бридж. Оппи занимал восточное кресло. эн сидевшая на севере, положил ладонь ему на руку. «Уйти в отставку было бы ошибкой с вашей стороны. Вокруг Эйзенхауэра слишком много поджигателей войны. Они постоянно дуют ему в уши, ему необходимо слышать ваш голос». «Не знаю», — ответил Оппи и сам услышал в своем голосе смертельную усталость. У него вырвались слова, навсегда врезавшиеся ему в память, но незнакомые никому другому, сидевших за столом. Фраза из предсмертной записки Джин, написанной много лет назад. «Мне все опротивило». «Не волнуйтесь так», — сказал Герб. «Мы подготовим ответ. Дадим им знать, что вы хотите... Нет, черт возьми, требуете слушаний». «Нельзя же вот так взять и смахнуть Роберта Опенгеймера, словно пешку с доски!» опий попытался приподнять уголки губ, изображая улыбку, но, кажется, у него это не получилось. Но в любом случае строс может исходить пеной у телефона хоть до утра. Ответ будет доставлен в письменном виде завтра утром. На его составление ушло несколько часов. Опи чем дальше, тем больше впадал в растерянности и бразды правления перехватила Китти решительно отвергавшая все что могло показаться шатким в юридическом плане он отказывался уходить в отставку и тросс с николсом эти гнусные коварные мерзавцы эта парочка подонков знали причину пиши сказала кити обращаясь к н которая прекрасно владела стенографией я самым серьезным образом обдумал предложенную альтернативу «В сложившихся обстоятельствах такой образ действий означал бы, что я полагаю...» «Принимаю и подтверждаю», — подсказал Герб. «Да, да», — согласилась Кетти. «Что я принимаю и подтверждаю, будто не гожусь для работы на правительство, на службе которого нахожусь уже...» робят Он с трудом прикинул в уме числа. «Двенадцать лет». «Около двенадцати лет. Я не могу на это пойти». «Точно» поддохнул н не переставая писать. «В задницу их!» Китти гивнула и продолжила. «Будь я таким недостойным человеком, вряд ли я мог бы столь самозабвенно служить нашей стране. «Или быть директором», — подсказал Герб. «Верно», — согласилась Китти. «Или быть директором института в Принстоне. Или выступать, как это неоднократно было, во благо науки. «И нашей страны», — добавил Энн. «Да». Прекрасно. Во благо нашей науки и нашей страны. «Опи, как по-вашему, прилично звучит?» Я хотела жить и отдавать, но не имела сил для этого. Роберт поднялся. «Считайте меня мертвым», — объявил он. Они уже договорились с Марксами о ночлеге, и он, собрав последние силы, побрел в гостевую спальню. Китти в кухне дома Марксов наливала себе очередной бокал вина и вдруг услышала грохот. Она взлетела по лестнице и столкнулась наверху с Энной Гербертом. В гостевой спальне никого не было, и дверь, примыкающая к ней в ванной, оказалась закрыта. «Роберт!» — позвала Китти, барабаня костяшками пальцев по белой двери. «Роберт!» Ответа не последовало. Она попыталась открыть дверь в первый момент подумала, что муж запер ее, но нет. Что-то лежало на полу и не позволяло открыть дверь. «О, Боже! Это же тело Роберта!» Он упал или потерял сознание. Втроем они смогли толкнуть дверь и отодвинуть ее мужа и проскользнуть внутрь. Роберт скрючился, неестественно разбросав длинные руки и ноги, но все же дышал. В этот вечер они все немало выпили, Роберт даже больше, чем обычно, и черт возьми! Рядом валялся открытый и, твою мать, пустой флакон из-под прописанных Китти снотворных таблеток. «Вызывайте доктора!» — крикнула она. «Скорее!» Энн кинулась к телефону, а Китти герб подняли Роберта на ноги, отволокли в гостиную и усадили на короткую кожаную кушетку. Вскоре он более-менее очнулся и попытался говорить, но лишь невнятно бормотал. Китти вроде бы разобрала избавиться или отделаться, и жуткая боль совершенно безумный обрывок фразы «Истерзанный, истекающий кровью Иисус». Но она не поручилась бы, что правильно уловила слова.